«Мне самому он показался человеком порядочным», — лениво согласился Овод. «Глупости, Сандро! Нам здесь кардиналы не нужны», — сказал Доминикино. «И если бы монсеньор Монтанелли принял пост в Риме, который ему предлагали, Риварусу не пришлось бы обманывать его». «Он не принял этого поста только потому, что не хотел оставить свою деятельность здесь», А может быть, потому что не хотел быть отравленным кем-нибудь из агентов Ламбрускини? Они имеют что-то против него, это несомненно. Если кардинал, в особенности такой популярный, как Монтанелли, предпочитает оставаться в нашей забытой богом дыре, мы знаем, чем тут пахнет. Не правда ли, Риварес? Ов отпускал дым колечками. «Может быть, виной этому разбитое и сокрушенное сердце?» — сказал он откинув голову и следя за колечками дыма. «А теперь приступим к делу, господа». Собравшиеся принялись подробно обсуждать вопрос о контрабандной перевозке и хранении оружия. Овод слушал внимательно, и если предложения были необдуманны и сведения неточны, прерывал спорящих отрывистыми замечаниями. Когда все высказались, он подал несколько дельных советов, и большинство их было принято без споров. На этом собрание кончилось. Было решено, что до тех пор, пока Овод не вернется благополучно в Тоскану, лучше не засиживаться по вечерам, чтобы не привлечь внимание полиции. Все разошлись вскоре после 10 часов, кроме врача, Овода и Доминикина, членов подкомиссии, оставшиеся обсудить кое-какие специальные вопросы. Завязался долгий и жаркий спор. Наконец Доминикина взглянул на часы. «Половина двенадцатого! Надо кончать, не то мы наткнемся на ночной дозор!» «В котором часу они обходят город?» — спросил Овод. «Около двенадцати. И я хотел бы вернуться домой к этому часу. Доброй ночи, Джордани! Пойдем вместе, Риварес!» «Нет, в одиночку безопаснее. Так мы увидимся?» «Да, в костель Баланьези. Я еще не знаю, в каком обличии я туда явлюсь, но пароль вам известен. Вы завтра уходите отсюда?» Овод старательно прилаживал перед зеркалом парик и бороду. «Завтра утро вместе с богомольцами, а послезавтра я заболею и останусь лежать в пастушьей хижине. Оттуда пойду прямиком через горы и приду в костель Баланьеза раньше вас. Доброй ночи!» Часы на соборной колокольне пробили 12, когда Овод подошел к двери большого сарая, превращенного в место ночлега для богомольцев. На полу лежали неуклюжие человеческие фигуры. Раздавался громкий храп, воздух в сарае был нестерпимо тяжелый. Овод брезгливо вздрогнул и попятился. Здесь все равно не заснуть. Лучше походить час-другой, а потом разыскать какой-нибудь навес или сток сена. Там будет по крайней мере чище и спокойнее. Была чудесная ночь, и полная луна ярко сверкала в темном небе. Овод бесцельно бродил по улицам, с горечью вспоминая утреннюю сцену. Как жалел он теперь, что согласился встретиться с Доминикино в Бризигелле? Если бы сказать сразу, что это опасно, выбрали бы другое место, и тогда он и Монтанелли были бы избавлены от этого ужасного нелепого фарса. Как Падро изменился. А голос у него такой же, как в прежние дни, когда он называл его «Карино». На другом конце улицы показался фонарь ночного сторожа, и овод свернул в узкий извилистый переулок. Он сделал несколько шагов и очутился на соборной площади у левого крыла епископского дворца. Площадь была залита лунным светом и совершенно пуста. Овод заметил, что боковая дверь собора приотворена. Должно быть, причетник забыл затворить ее, ведь службы в такой поздний час быть не может. А что, если войти туда и выспаться на скамье, вместо того, чтобы возвращаться в душный сарай? Утром он осторожно выйдет из собора до прихода причетника. Да если даже его там и найдут, то, наверное, подумают, что сумасшедший Диего молился где-нибудь в углу и оказался запертым. Он постоял у двери, прислушиваясь, потом вошел неслышной походкой, сохранившейся у него, несмотря на хромоту. Лунный свет вливался в окна и широкими полосами ложился на мраморный пол. Особенно ярко был освещен алтарь, совсем как днем. У подножия престола стоял на коленях кардинал Монтанелли, один с обнаженной головой и молитвенно сложенными руками.